Глава двенадцатая. «Ну что, голубка, налеталась?» С этими словами в мою квартиру валиваются два незнакомца. «И они, вы ошиблись?» Голос предательски дрожит, но непрошенные гости и не думают разворачиваться. Руки в брюки, осматриваются по сторонам. «Хорошая квартира. Мужа позови. Он здесь больше не живет, мы разводимся». Испуганно отвечаю я, взбодрившись от одного взгляда в сторону этих огромных скал в кожанках. «Да пофигу как-то. Сейчас же вы еще муж и жена. В любом случае, вам надо с этим ознакомиться». На вытянутой руке протягивают мне какой-то документ. «Что это?» Пробегая взглядом, выхватывая какие-то отдельные фразы. «Заемщик. Физическое лицо. Берет десять миллионов под залог. Квартиры. Вся стоимость этой коноры как раз-таки». Забирая из моих рук зловещую бумажку, продолжают непрошенные гости. «Ну, если продаж дороже в срочном порядке, сдачу оставишь себе. Купишь себе что-нибудь». «Это какая-то ошибка, не иначе. Я ничего не знала о его делах. Не имею к этому никакого отношения. И это моя квартира». «Как часто мы это слышим?» Обращается один к другому. «Каждый раз. Я уже знаю их фразы наизусть. Вам что, где-то шаблон выдают?» Смеются, глядя мне в глаза. Ну и рожи. Настоящие вышибалы. При одном взгляде в их сторону кровь в жилах стынет. Это что-то старое? Илья не говорил мне. Позавчера на дату договора посмотри. Тычет пальцем в договор. Все предельно прозрачно. Давай, не ломай комедию, что ничего не знала. Жадно глотай воздух. Не может быть. Тот самый день, когда он просил подписать меня какие-то бумаги касаемо своего участка. А не затем ли, чтобы скинуть на меня всю эту грязь? Хотя и так заляпал по самые уши. Твой муж взял у нас деньги. Если мы здесь, то это значит, что долг он нам так и не вернул. Понимаешь, какими красками заиграет эта ситуация? Самыми яркими. Я не понимаю, зачем ему эти деньги. Незнакомцы захлопывают за собой дверь, занимая все пространство в коридоре. «А сама как думаешь? Разве деньги бывают лишними?» а «Мне страшно что-либо им ответить. По-настоящему страшно. Так что дыхание внутри спирает». «Какие-то бумаги оказываются в моем доме, сообщая немыслимые вещи. Илья, как он мог? Это ведь максимально подло!» «Мужу звони, но только без глупостей», — сообщают они, указывая взглядом на телефон, оставленный мной на тумбе. С ощутимой дрожью в пальцах и веду по экрану, набирая номер Ильи. Абонент временно недоступен, перезвоните, пожалуйста, позже. Да, вот у нас такая же история. Улыбается широкой улыбкой, ухмыляясь. Что вы там говорили в день свадьбы? И в беде, и в здравии? Вот, момент настал. Что от меня нужно? Даем два дня. Ищем мужа или деньги. Это какая-то ошибка, он не мог... «У него есть свой земельный участок». На мои слова мужчины только громко рассмеялись. «Слушай, Серый, а это не тот участок, который он продал, чтобы отыграться?» «Он самый. Женушка, кажется, вообще ничего не знает о жизни своего суженого или же притворяется». Один из вышибал делает шаг в мою сторону, щелкая зубами. Отскакиваю в сторону, нервно нажимая телефон. «Полицию, наверное, хочешь вызвать. Помощи у них попросить». «Только вот даже не знаю, кто именно тут пострадавшая сторона». Иронично отмечает тот, что остался у двери. «Мы тоже не первый день работаем. У нас свой юрист, который законы знает. Документ, который подписывал твой муж, будет защищать наши права. Ну, в конце концов, у такого бизнеса, как наш, явно есть помощники везде. Так что варежку закрой и начинай действовать. Времени у тебя мало». Проговорив длинную и угрожающую речь, коллекторы наигранно откланиваются, покидая мой дом. Мне ничего не остается, как просто сползти вдоль стены, сжимая голову, которая раскалывается от всего этого. Невыносимо. Почему каждый день преподносит не просто удар, а удар в спину? Илья же не думает мне отвечать. Впрочем, и и не стоит ждать. Он будет прятаться от этой грозовой тучи. Как он мог? Илья окончательно потерял человеческое обличие. Настоящий монстр, который верен только своим грязным желаниям. «Бессонные ночи!» — колко подмечает главная медсестра. Стоило только появиться на смене. Вот так отпраздновала годовщину надежда, едва на ногах стоит. Прохожу молча, не имея желания хоть как-то реагировать на этот бред в словах говорившей. Мысли мои вообще где-то далеко. Знаю, что надо решать проблемы. Но только вот и маленькие пациенты ждут меня, в особенности Стеша. «Мне сказали, что девочка звала меня все это время». Трогает до глубины души. «Ейечка!» — радостно произносит малышка, завидев меня на пороге в палату. «Доброе утро!» Отзываюсь я, стараюсь сохранить позитивный настрой, несмотря на то, что на душе кошки скребутся. Только вот девочка в палате не одна. Рядом с ее кроваткой сидит отец. «Вот, Игорь, познакомься. Это моя фея, о которой я рассказывала». Продолжает малышка, указывая ладошкой в мою сторону. «Кажется, я тебя просил». Не глядя на меня, обращается он к девочке. «Папа!» По слогам произносит девочка, все еще удерживая на мне свой пытливый взгляд. «Посторовайся с феей, она пришла меня лечить». «Здравствуйте!» Сухо произносит Игорь, отходя в сторону. «Прошу вас, начинайте работать». Я принимаюсь измерять температуру, параллельно интересуюсь здоровьем Стеши. Игорь отходит к окну, сомкнув руки в замок на широкой груди. «Расскажи мне историю о принцессе, которая пришла к лесным жителям, и они помогли ей поправиться. Со мной никто тут не разговаривает. Только какая-то тетя постоянно задает странные вопросы». «Марина все-таки добралась до девочки со своими расспросами. А малышке надо отдыхать. Она будто в один миг вовсе забыла, что является врачом». «Конечно, милая, но сперва нужно закончить осмотром. Ласково отвечаю девочке подлепит малышки, невольно перевожу взгляд на мужчину. Удается хорошо его рассмотреть. Взгляд этого мужчины наполнен уверенностью и решимостью. Он несет в себе ауру власти и притягательности, которая моментально привлекает внимание. Его внешность и манера поведения заставляют окружающих чувствовать себя слегка смущенным. Невольно опускаешь глаза в его присутствии. Сразу дает понять, кто тут главный это в крови. Вот что нанесло сокрушительный удар по Марине, которая сегодня опять успела поразить меня парой своих стрел. С замиранием сердца жду того момента, как дверь в палату распахнется, и она начнет меня активно выпроваживать отсюда. А эти что тут забыли? Слышу, как зло сидит себе под нос, вжимаясь крепкими руками в подоконник, желая вовсе проломить его своей неведомой силой. Отвернувшись от малышки, бросаю короткий взгляд на улицу, застывая в одном положении. «С тобой-то что, столбняк?» Строго спрашивает он, наблюдая за моим изменением в лице. А я продолжаю впиваться испуганным взглядом в тех двоих, которые два дня назад заявились ко мне домой. Вышагивают по пустому двору, направляясь в приемную. «Ты их знаешь?» С напором продолжает Игорь, касаясь моего плеча, чтобы привести в чувство. «А я...» Неподдельно заикаюсь, пытаясь ответить ему. «Эти двое явно не шутили». Они настигли меня даже на работе. Перед глазами невольно вырисовываются картины того, как эти бандюганы забирают у меня квартиру, выставляя с вещами на улицу. «Так знаешь их или нет?» Рявкает мужчина так громко, что даже от этого шума Стеша взвизгивает. «Простите, но я сама должна разобраться со своими проблемами», шепчу я. «Ошибаешься, Надежда».